Джозеф Шеридан Ле Фаню Ребенок, которого увели феи К востоку от старинного города Лимерика находится древняя и очень узкая дорога. Ее отрезок, длиной приблизительно 10 миль, огибает подножие горной гряды, называемой Слевелимскими холмами. Они славны тем, что среди их скал и лощин укрывался Сарсфилд. Он пересекал холмы, дабы устремиться в храбрую атаку на обозы с боеприпасами и артиллерию короля Вильгельма, которые были отправлены на помощь осаждающей армии. Эта дорога соединяет две другие — от Лимерика к Типперари и старую дорогу из Лимерика в Дублин и пролегает среди болот, пастбища, холмов, вблизи расположенных в долинах деревень с соломенными крышами и руин замков. Общая длина ее — почти 20 миль. Есть место у подножия поросших вереском гор — который я упомянул выше, где дорога становится необычайно заброшенной. Этот участок более чем в три ирландские мили пересекает дикую местность. Если двигаться по нему на север, то по левую руку окажется обширное черное болото, плоское как озеро, и окаймленное рощей, а по правую — неровные череда одетых вереском гор. Местами ее прерывают ряды серых утесов, Своим смелым рваным контуром они напоминают замковые укрепления. Горы прорезают ущелья. Расширяясь, ущелье переходят тут и там в усеянные камнями и деревьями долины, а те — в открытое пространство, по которому проложена дорога. Вдоль этой одинокой дороги несколько миль тянется скудное пастбище, где бродят немногочисленные овцы и коровы. Там под прикрытием холмика и двух-трех больших ясеней Стояла много лет назад крытая солома хижина. Хозяйкой ее была вдова по имени Мол Райан. Бедно жила вдова в этом скудном крае. Соломенная крыша ее хижины приобрела серый оттенок и осела. Так сказалось на этом утлом крови чередование дождливых и солнечных дней. Но какие бы опасности ни грозили этому жилищу, От одной оно было избавлено благодаря предусмотрительности, проявленной в свое время его обитателями. Вокруг хижины стояла полдюжины рябин, деревьев, враждебных ведьмам. К видавшим виды дверным доскам были прибиты две подковы. На притолоках и по всей крыше пышными пучками росла трава молодила, известная из древли, как средство от самых разных болезней, а также от проделок нечистого. Шагнув с порога вниз в полумрак царивший внутри хижины и присмотревшись к тусклому освещению, вы различили бы в головах вдовьи постели, над которой выселся деревянный балдахин, висящие на спинке четки и склянку со святой водой. Несомненно, здесь были возведены заслоны от вторжения потусторонних злобных сил, о близости которых уединенно живущей семье постоянно напоминали очертания Лесновауры. Этот холм, непосещаемый людьми, облюбовал славный народец, таково эвфемистическое обозначение фей. Лесноваура, чья странная, похожая на купол вершина, виднелась в полумиле отсюда, походил на внешнее укрепление, помещенное перед изогнутой линией гор.